Глава 46. Как объяснить людям, что истории для меня как воздух. Я дышу ими, вдыхаю и выдыхаю снова и снова. Жаклин Вудсон. На следующее утро Сара въехала в снятую квартирку, совсем небольшую, однокомнатную, на седьмом этаже усли билдинг, в двух кварталах от места, где когда-то жила её семья. Сора надела самую главную писательскую одежду: спортивные штаны и свитшот с эмблемой университета. Натянула мамины носки и папину шапку. Передвинула письменный стол из спальни к окну в гостиной. Отсюда, чуть наклонившись к стеклу, она видела дальше по улице свой старый дом. Она открыла ноутбук. Набрала в грудь побольше воздуха. И принялась печатать. Первый час дело шло медленно, но постепенно в душе и разуме начали возникать слова, способные выразить то, что просилось наружу. И Сара поймала ритм и темп быстрее, чем рассчитывала. В эту неделю она выработала свой распорядок дня: две четырёхчасовые смены в день, а вечером редактура и обсуждение с Филом. Джейн сумела удивить её ещё раз. вернула ей Люся как второго редактора. Теперь Люся с Филом читали всё, что она успевала написать за неделю, а потом в выходные они втроём обсуждали текст. Пару раз к этим видеоконференциям присоединялась и Джейн, и Сара поняла, что она не просто так достигла вершин в своей профессии. Годы опыта сделали её чутким и вдумчивым редактором. Тая связалась с Гибсом Картрейтом, Я объяснила ему, что Мэра Диплэмп и Мэри Грейсон одна и та же женщина, факт, немедленно дискредитировавший его источник информации в Tornton Books. Зато она пообещала ему эксклюзивное интервью, когда закончится срок действия подписки, а не разглашения. Если же вдруг появится публикация в каких-либо иных источниках, у них теперь были рукописи, которые Сара нашла у Кли. Фил переслал их все Саре, а копии в Айрис Букс и Дэвиду Олману. Работа выматывала сару до предела, но и радости приносила тоже немерено. Творческий процесс разбудил те стороны её души, о существовании которых она даже не подозревала. Никогда в жизни она ещё не ощущала себя настолько живой, как будто она смотрела на мир и на себя новым взглядом. Она столько лет списывала своё безотрадное существование на неудачный брак, а потом на развод, но лишь теперь поняла, что утратила себя гораздо раньше и гораздо сильнее, чем ей казалось, что перестала жить в тот миг, когда перестала творить. Осознание накрыло её однажды утром в Робин-парке холодной волной, и Сара застыла на месте, как вкопанная, забыв, как дышать. Стараясь прийти в себя на сырой деревянной скамейке, Сара дала себе слово никогда больше не прекращать творить, не предавать эту часть души. Через 4 недели после её приезда в Лондон, Фил появился на пороге её квартиры с неожиданным гостем Гэтсби. Саре казалось, она скакала и прыгала от восторга ничуть не меньше его. прижимала его к себе, зарывалась лицом в мягкую шерсть, позволяя ему на радостях зализать её чуть не на смерть. В последние несколько недель улицы её любимого Лондона пробудили в ней множество забытых воспоминаний об отце, матери, Анне Кат. И лишь по одной улице Сара до сих пор избегала ходить, по той, что вела к кладбищу. Она была не готова туда идти. Пока ещё не готова. Да, иногда случались дни, когда она лишь с трудом выводила историю в нужном направлении. Бывали времена, когда она отчётливо и ярко представляла себе сцену, но мучительно подыскивала слова, чтобы передать её на бумаге. Бинти постоянно подбадривала её и присылала цитаты знаменитых писателей о творческом процессе и смешные мемы про Элли Ридоусон. Анна Кат забрасывала её ссылками на службы доставки местных ресторанов, чтобы она питалась как приличный человек, а не абы как. Сёстры строили планы, как Анна Кат с семьёй приедет в Лондон на Рождество, когда книга будет сдана, и наконец встретиться с Крей лично. За 4 недели Сара дописала книгу. Следующие 2 недели прошли в правке и переписывании отдельных мест. За неделю до срока сдачи Фил снова приехал в Лондон, и 15 декабря они внесли последние исправления. Сара заставила Фила сфотографировать, как она нажимает кнопку отправить, чтобы послать текст Джейн Харноуа. Всё. Закончено. Готово. Завершено. Фил. А давайте распечатаем книгу всю целиком. Просто хочу подержать её в руках. Увидеть все-все страницы, напечатанные разом. Фил улыбнулся и кивнул, но не доверил работу обычному копировальному центру. Отыскав магазин офисных принадлежностей в Линсдейе, он привёз новёхонький принтер и две пачки бумаги. Вечером, когда он запустил процесс, они сели рядом на диване с бутылкой вина, закинув ноги на кофейный столик. И слушая, как шелестят страницы, а принтер всё печатает, печатает и печатает. Сара в жизни не слышала ничего прекраснее. Она заснула на диване, убаюканная этим монотонным ритмом. Проснувшись утром, она увидела, что Филу шул. А на кухонной стойке лежат два экземпляра книги, собранной в папке на трёх кольцах. Сара жадно схватила одну из них. И заплакала от счастья, покачиваясь взад-вперёд и прижимая папку к груди. Она знала, что делать теперь. Она приняла душ, переоделась и вытащила из чемодана безмолвие в степи. Открыла его, чёрным маркером вычеркнула имя Мередит и вписала автором Джека Грейсона. Положила во вместительную сумку степне и свою книгу. Оставалось только добыть коша картара. Сара отыскала его в ближайшем же книжном. Кассирша ласково похлопала по обложке и посмотрела на Сару. "А вы знаете, что это самый первый роман Кассандры Бонд? Я у неё больше всего люблю Эллири, но в первых книгах всегда есть что-то такое особенное, правда?" Сара улыбнулась. "Всей душой согласна". Она положила кэш в сумочку к остальным, села в такси и поехала на Восточное лондонское кладбище. Стоял серый декабрьский день, на отдельных деревьях ещё висели клочья бурых и рыжих листьев. Такси высадило её у западного входа. Едва пройдя за ворота, она почувствовала, как в глазах у неё начинают набухать слёзы. Она отыскала координаты, присланные ей по электронной почте администрации кладбища. И медленно двинулась к чёрному гранитному надгробию, гласившему: Джон Чарльз Грейсон III, возлюбленный мужка Сандры, любящий отец Анны Катарины и Сары Бет. Горло у Сары сжалось, в груди зародилась щемящая боль. Ох, как она соскучилась по отцу. Они предали его тело земле 27 лет назад, и какая-то частица души Сары так и не смогла с этим смириться. Он был таким добрым, таким хорошим, так верил в нее. Сара опустилась на колени на хрусткую ледяную траву у него на могиле. Сняла перчатку и обвела пальцами его имя и всю надпись. Вытащила из сумки потрепанный зеленый плед и расстелила на траве рядом. Снова опустилась на колени, сжимая руки перед собой и вспоминая времена, когда их семья была вся в сборе. Все вместе. Сердце её наполнилось теплом и ощущением, что что бы ни случилось, они навсегда останутся родными друг другу, что все они навсегда связаны прочными, неразрывными узами, которым ничего не страшно. Открыв сумку, она достала оттуда книги и первым положила перед отцовским надгробием Безмолвие в степи. Рядом Кэша Картера, Кассандры Бонд. И самый последний, свою книгу, Элли Ридоусон, Воскресение. Она посмотрела на три лежащие рядом книги. "Я смогла", прошептала она. Сара открыла папку со своей книгой просто для того, чтобы увидеть на титульной странице своё имя, в напоминание о том, что это всё происходит на самом деле. Порыв холодного ветра подхватил несколько страниц. поднялых так, что они захлопали на ветру, а следующий порыв перелеснул дальше. Сара снова прижала пальцы к котцовскому имени, холодному, гладкому граниту и закрыла глаза. Спасибо, папа, что ты сделал писателей из нас всех. Декабрьский ветер набирал силу, становился всё холоднее и пронзительнее. В вихре подхваченных с земли сухих листьев и травинок закружились белые хлопья. Сара собрала книги, сложила плед, убрала всё обратно в сумку и зашагала по узкой дорожке обратно к западному выходу. Какой-то темноволосый мужчина наблюдал за ней издалека, в ярдах в 50. Сперва Сара не обратила на него внимания, но потом вдруг глянула снова и остановилась. Пристально уставилась на него, шагнула в ту сторону. И он шагал навстречу. И вот, он уже стоял перед ней. Сумка выпала из ослабевших рук Сары. Он обнял её и привлёк к себе. "Ник", прошептала она, прильнув к нему и каждой частицей себя вбирая его близость, его запах, волосы, тепло широкой груди. Он снял перчатки и вытер с Али слёзы. Пальцы у него были тёплыми и нежными. Потом он взял её лицо в обе ладони, поднял к себе и поцеловал в губы. Сара прижалась к нему всем телом, ощутила у себя на шее его дыхание. Фил сказал: "Ты закончила книгу?" прошептал он. "И собираешься сюда?" "Я больше не мог ждать". Он чуть отстранился, чтобы заглянуть ей в глаза. Мне надо было увидеть тебя. Все эти 6 недель я неимоверным трудом удерживался, чтобы не звонить и не писать тебе, но я должен был отойти в сторонку, дать тебе сделать то, на что ты способна. Сара схватила его за руку, переплела пальцы с его пальцами. И я это сделала. Написала Всё. Она сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Дыхание её повисло в морозном воздухе облачком пара. Ты это сделала. На этот раз улыбка зародилась в глубине его глаз и лишь потом спустилась оттуда к губам. Сара снова приникла к его груди, устало уронив руки, и он снова обнял её. У меня тут машина. Давай отвезу тебя домой. Сара села в арендованный автомобиль Ника. На заднем сиденье лежал какой-то коричневый пакет. А что там у тебя в сумке? О, видишь. Сара объяснила Нику, как доехать до её дома, и провела его к себе наверх. Он прихватил пакет из машины и поставил на кухонную стойку. Гэтсби прыгал вокруг Ника с радостным лаем. Ник опустился на колени и почесал ему загривок. Я тоже рад тебя видеть, дружище. Он поднялся, привлёк Сару к себе и снова поцеловал. Гэтсби по-прежнему скакал вокруг. Ник коснулся её лица и улыбнулся. Потом он вернулся на кухню и принялся открывать дверцы и ящики буфета в поисках мисок, ножей и сковородок. Сара с любопытством наблюдала за ним. Ты чего? Он наклонился к ней и прижал палец к её губам. Сюрприз. Ты пока посиди. Он развернул её в сторону гостиной и легонько подтолкнул, а сам продолжил своё занятие. Вытащил из пакета и мелко накромсал ветчину, сладкий перец, грибы и лук. Следом открыл картонную упаковку с яйцами и старательно взбил 6 штук. Тут Сара насторожилась. Поднявшись с дивана, она подошла к стойке, сердце в груди разрывалось от волнения и счастья, горло глухо соотняло. Ник поджарил на отдельной маленькой сковородочке ветчину и овощи, вылил взбитые яйца с молоком на большую сковороду, несколько минут подержал на плите, добавил овощи с ветчиной и сложил готовый омлет пополам. Потом разделил на две порции, положил на тарелки, налил в два стакана апельсиновый сок, и они с Арой вместе уселись за маленький кухонный стол. Глаза у неё наполнились слезами. Как ты только запомнил. Каждый вдох наполнял её теплом, она с особой остротой ощущала присутствие Ника, его близость, каждое его слово и движение. Он пригладил ей волосы, провёл пальцем по шее сбоку. Ты же сказала, это одна из твоих любимых историй про родителей. Она кивнула и вытерла слёзы. Отрезала кусочек омлета, положила в рот. И закрыла глаза от наслаждения. Какой вкусный и сочный, а потом медленно выдохнула. Правда, отлично вышло. Я тренировался. Тренировался? Гордон Рамзи не абы кто. Гордон Рамзи? Мне же надо было завоевать сердце девушки. Ты уже давно завоевал. А в следующую секунду Ник уже целовал её губы, щёки, лоб. шею. Ладони его блуждали по всему её телу. Путаясь в руках и ногах, они упали на узкую для двоих кушетку. Сара запустила руку Нику в волосы, впилась в его губы поцелуем, ощутила мягкое покалывание его бороды на своих щеках и губах, чувствуя, как между ними возникает новая, неразрывная близость. Она проснулась на кушетке одна, накрытая одеялом. Снаружи уже темнело. Сара приподнялась. Ник сидел за столом с ноутбуком и работал. «Я долго спала?» Часа три. Он улыбнулся ей, задумчиво вводя пальцем по щеке. Сара откинула с лица волосы и вытерла потеки туши под глазами. Закончив книгу, мама спала целыми днями. Говорила, как будто ее совершенно опустошили. Теперь я её понимаю. Она подтянула колени к груди и откинула голову на спинку кушетки, разглядывая Ника и думая, какой цильной чувствует себя рядом с ним. Что ты делаешь? Сегодня 16 декабря, нам нужна ёлка. Смотрю, где можно купить. Ёлка? Но ведь Анна Кац со всем семейством приезжает на Рождество, да? Ой, да же. Она снова потёрла глаза. Как-то я отстала со всеми рождественскими штуками, Ник засмеялся. Интересно, ты сама за собой замечаешь? Что? Он повторил её фразу с лондонским акцентом. Ты звучишь совершенно по-британски. Мне это нравится. Хм. Я как-то не замечала. Ник нажал ещё несколько кнопок на ноутбуке. «Давай попробуем рождественский базар на Спиттлфилдсе. Можно уже сегодня елку и купить». Сара уже несколько недель никуда не выходила после наступления темноты. Не видела все эти огоньки, венки на фонарях, длинные гирлянды белых лампочек, пологом развешанных над всей Хэмеш-стрит. Они с Ником обходили рождественские елки ряд за рядом, вдыхая бодрящий запах хвои. «Выбрав деревце и себе...» Они заказали доставку на завтра. Потом они прошлись по рядам уличной еды и купили по скворчащему гамбургеру с утиным мясом и горой сыра, лука и клюквенного джема. Воздух становился все холоднее. Они выпили по горячему сидру со специями, от которого пахло, как на кухне у Кассандры под Рождество, и сели за столик на улице под высоким фонарем поодаль от людских толп. Сари столько всего было надо сказать Нику, но пока она просто радовалась тому, что он рядом. Так здорово сидеть с ним рядом, касаться его, на него смотреть. Они ещё немного поговорили о событиях последних недель, о родителях Сары и о последней книге её мамы. "Когда собираешься открыть сейф в банке?" спросил Ник. "В следующем году, как мама и просила. Думаю, в этом я точно могу ей довериться". "И ты столько вытерпишь?" Я оставила ключ Анне Кац, так что придётся. У меня для тебя что-то есть, сказал Ник с полуулыбкой. Он вытащил из кармана посадочный талон на самолёт и протянул Саре. Она взяла талон в руки и прочитала верхнюю строчку. Твой билет в Лондон. Она пригляделась к числам. Ты что? Тут уже 3 дня? Хотел быть тут, когда ты допишешь и И я познакомился с сестрой. Сара ахнула и схватилась за горло. Ты встречался с Кри? Когда? Как всё прошло? Она потянула к его руке. Глаза у него сверкали. Он словно всматривался вглубь себя самого. Немножко неловко и странно и потрясающе. У них с Филом очень много общего. Он помолчал и задумчиво потёр рукой подбородок. Но у меня есть сестра. Я всё продолжаю себе это повторять. Поди уложи такой в голове. Он некоторое время смотрел вниз. Меня, конечно, волнует моя мама и как она это всё перенесёт. Но крім мне понравилось. Она ровным счётом ничего не знает о Хорватии, а как она курит, я просто видеть не могу. Зато она тоже художник. Нам уже есть от чего отталкиваться. Мне она тоже нравится. Ник подтолкнул к Саре следующий листочек, сложенный втрое. А это мой обратный рейс. Сара развернула, прочла и подняла на Ника недоуменные глаза. Не понимаю. Она ещё раз проверила себя. Обратная дата 3 мая. Я принял гостевой профессорский пост в Лондонском университете. Пока сохраняю за собой место в Атлантическом колледже, но он медленно выдохнул. Я много думал о том, что ты мне сказала в парке в то утро, что я избегаю любых рисков. Сперва мне казалось это страшно нечестно, но когда ты по доброй воле ушла от банковского сейфа и села на самолёт в Лондон, я вдруг понял, что ты была права. Я всё ещё злился, Но на этот раз злился именно потому, что ты была права. Я и впрямь там завёс. Слишком уж всё безопасно. Слишком уютно. Но как университет тебя отпустил? У тебя же уже были занятия в расписании. Предложил ему гостевого профессора такого, от которого они не могли отказаться. И кто же это? Фил. Ей Maddie понравилась. У Сары глаза полезли на лоб. Она погладила Ника по щеке. Он накрыл её руку своей ладонью и прикрыл глаза. Ей казалось, любовь Ника переписывает, редактирует что-то внутри неё. Сара ощущала обновление, исцеление, хотя даже и не думала, что такое возможно. "Я люблю Мэн", сказал Ник. "И хочу жить именно там". "Но я не Уильям Гилли из острова Бейкер". Я люблю острова, но не хочу сам становиться островом. Он взял руку Сары и поднёс к губам. Сара, минувшие 6 недель напомнили мне, до чего ты мне нужна. Я не хочу жить жизнью, в которой нет тебя. Не думаю, что вообще могу жить без тебя. Он закрыл глаза, выдохнул и немного помолчал. Ты останешься тут со мной? «Ты о чем?» «Всего на один семестр. А потом можно вместе вернуться домой в Штаты. Я бы предпочел Мэн, но ты мне важнее. Можно жить в Мэриланде. Можно на Аляске. Не знаю, что припасло для нас будущее. Надеюсь, лишь быть там, где будешь ты. Куда бы ты ни...» Возможности договорить у него не было. Сара склонилась к нему и поцеловала. Долгим, глубоким... и безоглядном поцелуем. Слова пришли к ней на порог, неотёсанные, пробудившиеся, живые. Она открыла дверь,